Настя. Весна 1990 года. СССР, Южно-Российск. Всю дорогу до Южно-Российска Настя проклинала собственную тепличность. Нет во мне жизни стойкости, нет у воли к победе, переживала она. «Еще и трудности толком не начались, а я уж вся бессил. Впрочем, от такой езды действительно обалдеть можно. Билета на самолет достать не удалось, на скорый поезд или хотя бы на пассажирский, но в купейный вагон билетов тоже не было. Вот и пришлось полтора суток трястись в плацкарте. Печка в вагоне топилась еле-еле, в окна свистел колкий ветер, плацкартные полки оказались куда жестче, чем в привычном купейном. Да и с соседями, прям скажем, не повезло. Сплошь скупщики столичного добра весь вагон с сумками перегородили. Традиционную дорожную курицу Настя с дуру упаковала в целлофановый пакет, и та задумалась в первый же день. Печенье с конфетами кончились мгновенно, а вагон рестораны исторгал столь неаппетитные запахи, что Настя бы и в блокаду туда не пошла. Так и ехала все 36 часов в голодухе да в шуме. Минуты считала, сколько до «Южно-Российской» осталось. И удивлялась сама себе. Вроде и замужем уже второй раз, и ребенку скоро пять лет, и на работе считается ценным специалистом, а погиш ты, до сих пор даже путешествовать не научилась. Ни билетов хороших достать не смогла, ни курицу в дорогу упаковать. Привыкла, что кто-то за меня всегда думает. Раньше дед, бабушка, мать, потом и жен, а теперь вот и Сенька. нравственный инфантилизм приговорила себя Настя. Впрочем, ладно, мне ж пока не сто ли это всего двадцать пять. Есть еще время приучиться к самостоятельности. Когда, наконец, прибыли в Южный Российск, Настя дотащила дорожную сумку до стоянки такси и договорилась с водителем. Таксисты в Южно-Российске оказались какие-то странные. — Мне на улицу Мира к пароходству, — попросила Настя. Шофер, с ног до головы, упакованный в джинсу, окинул ее ласковым взглядом. — Садись, цыпочка, чем платить будешь? — О чем это он? — растерялась Настя. — Они что тут, за такси, бонами, что ли, берут? Водила не сводил с нее масляных глазок, и до Насте наконец дошло. Он не про тип денег спрашивает, а про тип оплаты купюрами или натурой. Хм, остроумные здесь, однако, шутки. Настя наградила хама уничижительным взглядом и, волоча тяжелую сумку, потащилась прочь. В спину летел сальный хохот. — Сенька, Сенька, как же мне тебя не хватает, — думала она, выискивая в толпе таксистов самого пожилого и благонадежного на вид. Впрочем, когда Настя добралась, наконец, до квартиры, швырнув в коридоре сумку, вышла на свой любимый балкон, тот, что с видом на бухту, настроение у нее поправилось. Весенний город оказался исключительно хорош». Хорош, даже в отсутствии любимого мужа. — Больно нужен мне этот Сенька. Настя полной грудью вдыхала теплый соленый воздух. Зудел бы тут беспрерывно, или того хуже, герой бы начал из себя строить. Ах, мол, я такой благородный, бросил все, помогаю злой теще. Да ну его, сама управлюсь. Она достала из сумочки инструкцию, Сеня снабдил, и, сверяясь с бумажкой, ловко включила колонку. С удовольствием смыла с себя вагонную пыль, вынула из шкафа ночнушку Татьяны Дмитриевны, старенькую, без пуговиц, и с удовольствием в нее нарядилась. «Будь рядом Сенька, не преминул бы съехитничать по поводу ее затрапезного вида». Но мужа не было, и Настя снова порадовалась. «Вот здорово, когда ты совсем одна! Хоть в мигуди расхаживай, хоть с ног до головы обмазывайся любым кремом, пусть даже супервонючим!» Чай она пила со старинными сушками. Нашлись в кухонном шкафу. Разгрызть их оказалось решительно невозможно, и Настя, словно старая бабка, размачивала каменные кругляшки в чае. От воды они разбухали разваливались, а Настя сидела вся в хлебных крошках и с удовольствием чавкала громко на всю квартиру. Неприлично, конечно, но все равно ведь никто не услышит. Тетя Лена Крылова, конечно, оказалась уже не тетей, а бабушкой или даже прабабушкой. Слышала она плохо, да и соображала на Настин взгляд туговато. Минут пятнадцать ушло, прежде чем старушка поняла, чего от нее хотят. — Вы Николая Челышева, помните? «Николая — Николая! — кричала Настя. — А Сеню, его внука? — Их знаю. — А вас? — Не знаю. Старушка подозрительно выглядывала свое лицо. — Я Сенина жена, Настя. — Ну, а про Николая Арсеньевича вам зачем знать? — недоумевала бабуленция. — По работе, — терпеливо говорила Настя. Но объяснить, в чем дело, старуха не давала. Немедленно парировала. — Но я же вас не знаю! Ну, прям руки опускаются. На шумный разговор с кухней явилась дочка. Хмурая женщина, руки в муке. Недовольно спросила. — Что тут у вас? Настя представилась. «Я — жена Синичелышева. Знаете его?» Тетка кивнула, буркнула. «Ну и что дальше?» Настя заторопилась, затараторила загодя придуманную легенду. «Я работаю редактором в крупном издательстве. В Москве». «Мы сейчас издаем серию книг о необычных, замечательных людях и в наших планах опубликовать биографию Сининого деда Николая Арсеньевича. Вот я и приехала. Хочу побольше информации собрать, с его друзьями пообщаться». «Николая?» — недоверчиво протянула тетка. «А что ж в нем такого замечательного, чтоб о нем автобиографию писать?» «Не о нем автобиографию» а его биографию машинально поправила Настя. Рассердилась сама на себя. Тьфу ты, что я умничаю. И заспешила еще пуще. А время сейчас такое. Новое веяние писать не о гениях, а об обычных людях. От гениев читатели устали. Бабка, она напряженно вслушивала своих разговоров, вдруг сказала, а Николай, он был гением. «Мама, ну оставь!» — отмахнулась дочь, но с бабулей таким тоном говорить, видно, было нельзя. Она властно велела дочери. «Иди! Иди себе!» «Я все поняла. Сама с ней поговорю». «Да, пожалуйста!» — фыркнула дочь. «Говорите хоть до утра. Только орать на весь дом не надо». Настя облегченно вздохнула. Пристроилась рядом с бабулей на низком стульчике, Достала блокнот.